Глава 7. Священник был прав относительно погоды, хотя перелом наступил несколько позже, чем он предсказывал. Всей день в ноябре горуа прекратился, его не унесло ветром. Он не сошёл на нет постепенно, он просто взял и кончился. Мир ещё вчера мокрый и размытый, точно книга, которую уронили в ванну. Вдруг моментально просох и заиграл светом и невероятными красками. Господину Хасакаве это напомнило сезон цветения вишни в Киото, а Роксане кос октябрь на озере Мичиган. Ранним утром, еще до начала репетиции, они стояли вместе у окна, он указал ей на пару ярких, как хризантемы, желтых птичек, сидящих на веточке до то ли невидимого зона. для них дерево. Немного поклевав мягкую кору, они улетели. Одна, а за ней другая скрылись за стеной. Один за другим все заложники, а потом и их тюремщики тоже подходили к окнам, смотрели, щурились от солнца и смотрели снова. Столько людей прижималось к стеклу ладонями и носами, что вице-президент Иглесиас вынужден был достать тряпку и бутылку с чистящим средством и протереть всё стёкла. Только посмотрите на сад, сказал он, не обращаясь ни к кому в особенности. Сырники так вымыхали, что закрывают цветы. Можно было ожидать, что при таком количестве влаги и полном отсутствии солнца рост растений замедлится, но получилось наоборот. Сырники вокруг, как будто почувствовали близкое дыхание джунглей, и с жадностью тянули листья к небу, а корни вглубь земли, пытаясь вернуть вице-президентский сад в первозданное состояние. Они впитывали каждую каплю влаги. Они бы выпили еще один гаруа. Если предоставить их самим себе, они задушат в своих объятиях весь дом и разрушат стену. Ведь и сад этот когда-то был частью густого леса, чьи рианы тянулись до самого океанского побережья». От полного удушения растительностью дом спасал лишь садовник, который выдёргивал и сжигал всё, что считал недостойным жить. Но садовник сейчас находился в бессрочном отпуске. Солнце зашло около часа тому назад, и за это время некоторые растения успели вымыхать на полсантиметра. Надо что-то делать с садом. Вздохнул Рубен, хоть он и понятия не имел, как при всех своих домашних хлопотах выкроет время еще и на сад. Да и вряд ли ему позволят выйти за дверь, и уж тем более взять в руки секатор, лопату и нож для обрезки ветвей. Все, что хранилось в садовом сарае, наверняка представлялось террористом смертельным оружием. Отец Аргуэдес открыл окна в гостиной и возблагодарил Бога за солнечный свет и свежесть воздуха. Даже внутри дома, в глубине сада из-за стены он теперь куда лучше различал уличные шумы, не заглушаемые более дождём. Из-за стены больше ничего не выкрикивали, однако священнику казалось, что там по-прежнему стоит толпа людей, штадских и военных. Он подозревал, что либо у них нет вообще никакого плана действий, либо они разработали план столь хитроумный и сложный, что заложникам в нём не осталось места. Камандир Бенхамин продолжал вырезать из газет все упоминания о захвате, а заложники как-то услышали по телевизору обрывок разговора о том, что к дому роют туннель, что скоро полиция ворвётся через него в дом и кризис разрешится почти так же, как начался. В комнаты непонятно откуда вломится незнакомцы и изменят их жизнь. Но никто в это не поверил. Слишком неправдоподобно это звучало, слишком походило на сюжет шпионского кино. Отец Сергуедос посмотрел на свои ноги. Его дешёвые чёрные башмаки топтали дорогой ковёр, и попытался представить себе, что делается внизу, под землёй. Он молился за благополучное освобождение, за благополучное освобождение всех и каждого в отдельности. но он не молился о том чтобы их спасали через туннель он вообще не молился ни о какой спасательной операции он просил только божьего соизволения его любви и покровительства отец аргуэдес попытался очистить своё сердце от самолюбивых мыслей и наполнить его благодарностью за всё что господь им даровал взять к примеру мессу В прошлой жизни, так он называл её теперь, ему разрешалось служить мессу только когда другие священники были в отпуске или больны, а это была шестичасовая месса или месса по вторникам. Чаще всего в церкви он занимался тем же, чем занимался до рукоположения. В дальнем пределе церкви раздавал костею, которую не он благословлял, зажигал свечи, гасил свечи. А здесь, после долгих прений, командиры разрешили местнеру принести всё необходимое для причастия, и в прошлое воскресенье в столовой отец Аргуэдес отслужил мессу для своих друзей. Пришли даже те, кто не был католиком, и даже те, кто не понимал ни единого его слова, преклонили колени. Люди гораздо более склонны к молитве, когда им нужно попросить о чём-то особенном. Юные террористы закрыли глаза и уткнули подбородки в грудь. Командиры встали у дальней стены комнаты, а ведь они могли повести себя совсем иначе. В наши дни столько террористических организаций спят и видят, как бы уничтожить все религии на свете, особенно католицизм. Будь они захвачены истинной властью, а не более вменяемой семьёй Мартин Суареса, им бы точно не разрешили молиться. Боевики истинной власти каждый день выводили бы по одному заложнику на крышу на обозрение прессы и стреляли бы ему в голову с целью ускорить переговоры. Отец Сергуайдос размышлял обо всём этом, лёжа ночью на ковре в гостиной. Им очень повезло. Просто необыкновенно. По-другому нельзя расценить то, что с ними произошло. Разве В некотором глубочайшем смысле слова они не свободны, раз им дана свобода молиться. Во время той мессы Раксана Кос так потрясающе пела Аве Мария, вряд ли отец Аргуэдус, конечно, не собирался ни с кем состязаться, что ли бы подобное слышали когда-нибудь в церкви, даже в самом Риме. Её голос звучал так легко и чисто, что казалось, потолок раскрывается, и их мольбы возносятся прямиком к Богу. Голос касался их, будто крылья огромной птицы, и даже те католики, которые давно уже не исполняли обрядов, и даже не католики, которые пришли просто потому, что больше нечего было делать, и даже те, кто понятия не имел, что священник говорит, и даже окаменевшие сердцем атеисты, которым плевать было, что говорит священник, всех охватило умиление и успокоение. В их сердцах как будто затрепетала вера. Священник смотрел на желтовато-белую оштукатуренную стену, надёжно защищавшую их от внешнего мира. Футов 10 высотой, кое-где быкрытая плющом, красивая стена. В древности такая же, наверное, окружала масличную гору. Да, поначалу это было неочевидно, но сейчас Аргуедус понимал, каким благословением может стать стена. Сегодня утром Раксана пела рассине в полной гармонии с природой. Жестокую красавицу она исполнила 7 раз. Роксана Кос явно пыталась довести ее до совершенства, выявить в ней нечто такое, что было запрятано в самом сердце партитуры и никак ей не давалось. С Като она общалась по-особому, указывала на нотную строчку, он ее играл. Она отстукивала ритм по крышке рояля, он снова играл то же самое место – Она пела отрывок без аккомпанемента, он играл его без её пения. Она пела вместе с ним, так они повторяли друг за другом, забыв себя, думая лишь о музыке. Она закрывала глаза, когда он касался клавиш, и слегка кивала головой в знак одобрения. Он так легко справлялся с любой партитурой, совсем не рисовался. Его исполнение было лёгким, ненавязчивым, идеально оттеняющим её голос. Для Раксаны кост-като играл совсем не так, как для себя. Като-аккомпаниатор играл как человек, который старается не разбудить соседей. Раксана держалась так прямо, что все совершенно забывали про её маленький рост. Она опиралась рукой на рояль, потом складывала ладони перед грудью, потом начинала петь. Некоторое время назад она последовала примеру японцев и сняла обувь. Господин Хасакава очень долго крепился, не желая нарушать обычаи в чужой стране, но время шло, и через неделю он почувствовал, что больше этого безобразия не вынесет. Носить обувь в доме варварство. Носить обувь в доме почти так же оскорбительно, как оказаться в заложниках. Его примеру последовали Ген Като, господин Ямамото, господин Аои, господин Агава, а потом и Раксана. Теперь она бродила по дому в спортивных носках, а должных, как и многое другое у вицпрезидента, ноги которого были немногим больше её собственных. И пела она тоже в носках, когда она чувствовала, что нашла наконец нужные звуки, и всё у неё получается. Она доводила дело до конца без малейших колебаний. Её пение не становилось лучше. Это было попросту невозможно. Но что-то неуловимо менялось в том, как Оксана Кос осмысляла музыку. Теперь своим пением она будто спасала жизни присутствующих в комнате заложников. Лёгкий ветерок Шевелились занавески на окнах, но люди стояли не шелохнувшись. С улицы тоже не доносилось ни звука, ни чирикали даже жёлтые птички. В то утро, когда кончился дождь Ген дождался последней ноты и подошёл к Кармен. Этот момент был самым подходящим, чтобы незаметно поговорить, поскольку после пения Раксаны все некоторое время находились в состоянии прострации. Его взбриди кому-нибудь из заложников в голову просто открыть двери выйти на улицу, никто бы его не остановил. Но об экстве никто и не помышлял. Когда господин Хысакава отправился за водой для Раксаны, та последовала на кухню за ним, держа его под руку. "Она в него влюблена", прошептала Кармен Гэно. Поначалу он её не совсем понял, расслышал только слово "влюблена". Потом одумался, И воспроизвёл в памяти всё предложение целиком. Это было не трудно, у Гэна в голове как будто был встроен магнитофон. Госпожа Кос, влюблена в господина Хисакаву, карман кивнула совсем незаметно, но он уже научился понимать её движения. Влюблена? Сам Гэн замечал, точнее, изо всех сил старался не замечать, что это скорее господин Хисакава влюблён в Раксану. Ему и в голову не приходило, что все может быть наоборот, и молодой человек спросил Кармен, почему она так решила. «По всему», — прошептала Кармен, — «потому как она на него смотрит, как она к нему льнет. Она всегда сидит рядом с ним, хотя они даже поговорить не могут. Он такой спокойный, не мудрено, что ей хочется быть с ним». «Она тебе что-нибудь говорила?» «Может быть», — улыбнулась Кармен, — Иногда по утрам она со мной о чём-то разговаривает, но я не понимаю о чём. "Ну да, разумеется, подумал Гэн. Он смотрел, как они направляются на кухню, его работодатель и певица. Я бы сказал, что здесь все в неё влюблены. Как же ей выбрать?" "И ты в неё влюблён?" спросила Карман. Их взгляды встретились. Ещё неделю назад такое было бы невозможно. Первым отвёл глаза Ген. "Не", ответил он. "Я нет". Ген был влюблён в Кармен. Он встречался с ней каждую ночь в посудной кладовке и учил её читать и писать по-испански, но о своих чувствах молчал. Говорили они о гласных и согласных, о дифтонгах и притяжательных местоимениях. Она записывала буквы в тетрадку. Сколько бы я ни давал он ей слов для запоминания, она просила ещё больше. Она готова была сидеть с ним всю ночь напролёт, повторять, делать упражнения, отвечать на вопросы, а он чувствовал, будто всю жизнь провёл в какой-то дрёме, не просыпаясь, но и не засыпая по-настоящему. Временами он задавался вопросом, что это настоящая любовь или просто следствие нервного перенапряжения. Мысли его путались. Он откидывался на спинку кресла и засыпал, но ну во сне тоже видел Карман. Да, она простая тёмная девушка. Да, она террористка из джунглей, но умом она не уступает девушкам, которых он встречал в университете. Это видно по тому, как она схватывает всё на лету. Её нужно лишь чуть-чуть направить. Кармен поглощала информацию, как огонь поглощает сухой хворост, и просила всё больше и больше. Каждую ночь она снимала с плеча винтовку и клала её на буфет рядом с соусником, она садилась на пол, пристраивала тетрадку на коленях и вынимала остро отточенный карандаш. Нет, девушкам из университета не сравниться с Кармен, никому не сравниться с Кармен. Если бы раньше Гэну сказали, что его возлюбленная будет не из Токио, не из Парижа, не из Нью-Йорка и не из Афин, он бы от души посмеялся. И вот оказалось, что его возлюбленная одевается как мальчик, живёт в маленькой деревушке в джунглях названия которой ему знать не полагается, и даже если бы он его узнал, всё равно вряд ли смог бы эту деревушку отыскать. Его возлюбленная по ночам кладёт винтовку возле сосновника, чтобы он мог учить ее читать. Она вошла в его жизнь через вентиляционную трубу, а каким способом она его покинет, этот вопрос не давал Гену уснуть в редкие часы отдыха. «Господин Хасакава и синьорита Кос», — продолжала Кармен, «могли бы влюбиться в кого угодно, но влюбились друг в друга, чудеса». «Не забывай о госпоже Хасакаве», — ответил Ген, — Он плохо знал жену своего босса, хотя и видел её часто. Она была женщиной, исполненной глубокого достоинства, с прохладными руками и спокойным голосом, и всегда называла Гэна господин Ватанаба. Господин Хсакава живёт в Японии, сказала Карма, отвернувшись к двери, за миллион километров отсюда. Кроме того, домой он не поедет. Конечно, госпожу Хсакаву жалко, но не оставаться же господину Хсакаве одному. Что ты имеешь в виду, домой он не поедет? По губам Кармен скользнула тень улыбки, она чуть откинула голову, так что Ген наконец разглядел под козырьком её лицо. Мы теперь живём здесь. Но ведь не навсегда? наверное, почти беззвучно ответила Кармен. И тут же испугалась, не сболтнула ли чего лишнего. Она знала, что должна хранить абсолютную верность командирам, но разговаривать с Геном совсем не то же самое, что с другими заложниками. Ген наверняка никому не выдаст секрет. У них всё под секретом и посудная кладовка, и чтения, Кармен верила ему как себе. Она легонько ущипнула его за руку и пошла прочь, прежде чем за ней наблюдать, он выждал минуту. Кармен шла совершенно беззвучно, двигалась осторожно и плавно. Никто не замечал, как она проходила мимо. Она вошла в маленькую ванную комнату рядом с холлом. Замечательное розовое мыло в доме уже давно кончилось. Полотенца были грязными, но золотой лебедь по-прежнему восседал над раковиной, и если повернуть кран в форме крыла, Из его клюва всё так же лилась прозрачная вода. Кармен сняла кепку и умыла лицо, потом попыталась причесаться, запустив пятерню в волосы. Её лицо в зеркале казалось слишком грубым, слишком смуглым. Дома некоторые называли её красавицей, но теперь она видела настоящую красоту, для неё недостижимо. Иногда, когда утром она приносила Раксане завтрак, певица ещё спала, и Кармен ставила поднос на тумбочку и слегка касалась её плеча. Тогда Раксана Кос открывала свои огромные светлые глаза, улыбалась, откидывала одеяло и делала знак Кармен лечь рядом с ней на тёплые вышитые простыни. Кармен забиралась в постель, но так, чтобы ноги в грязных башмаках Свешивались с края. Потом они с Раксаной кое-как закрывали глаза и ещё несколько минут предавались дрёме. Раксана заботливо укутывала Кармен по самую шею. Девушка проваливалась в сон и видела своих сестёр и мать. Всего несколько минут сна, а они уже тут как тут, все пришли к ней в гости. Они все тоже хотели понежиться в мягкой и удобной постеле, полежать рядом с такой потрясающей, невообразимой женщиной. Золотистые волосы, голубые глаза, кожа будто кто-то пытался перекрасить белую розу в розовый. Возможно, лень не влюбиться в Раксану Кос.